Глава 25. В приподнятом настроении Ричард отключил трубку и поехал обратно в мотель. Он понял, что его сервер сейчас там, где ему надлежит быть. Русские специалисты немедленно примутся за работу и все встанет на свои места. Это уже начало конца. Но чем дальше он ехал, тем большее беспокойство охватывало его. На душе словно кошки скребли. Это смутное чувство не давало покоя. Словно кто-то нашептывал, что что-то пошло не так. Причем, если говорить точнее, по двум направлениям. Разобраться, что к чему относительно первого он не мог, но только пока. Что-то странное он видел в доме Клостермана. Ощущение возникло во время разговора с волворком Маячило где-то на заднем плане сознания, но пока было размыто. Как фотография, сделанная старым фотоаппаратом Полароид. Неотчетливая, затуманенная, но без сомнений важная. Оставалось только ждать. Изображение обязательно примет четкие формы. Пройдет время, и мозг с этим справится, картина сложится. Второе же направление было уже ясным. Оно напомнило ему одну французскую легенду, которую частенько рассказывала ему мать. Историю о старом провидце, который умел ловить слова человека и разбрасывать их по поверхности волшебного озера. Сначала все слова выглядели так же, как и прежде. Они плавали по поверхности водоема, качались на волнах, а потом правдивые намокали и тонули в воде, а лживые продолжали плавать на поверхности и всем были видны. В данном случае лживые слова – это были слова Клостермана. В первый раз Ричард услышал их при первом с ним знакомстве, и они все еще плавали в памяти Ричара. Мой отец бежал из Германии в Штаты в 30-е годы. Но Уолворк проверил документы по иммигрантам, Генрих Клостерман прибыл в Соединенные Штаты в 1946 году, уже после Второй мировой войны, а не до нее. Такой факт вряд ли можно забыть. Выходит, Клостерман либо оговорился, либо что-то подзабыл. Или ему было что скрывать, и за этим таилось нечто совершенно другое. Ричер уже почти доехал, как вдруг зазвонил телефон. Это снова был Уолворк. Есть новости? От Фишер все еще ничего нет. Я звоню насчет автомобильных номеров. Оказывается, Клостерман встречался с очень интересными людьми. Человек, приехавший в Мерседесе, его сосед. В городе он владеет несколькими домами плюс довольно приличным куском земли за городом. Другой – художник по свету. Еще один профессионально занимается акустикой. Тот, что в фургоне, понятно кто. Надпись «Генераторы» говорит сама за себя. Если хотите знать мое мнение – Клостерман, видно, собирает команду, чтобы устроить концерт на свежем воздухе. Возможно, для него это какая-то новая затея, а может хобби, или какое-то одноразовое событие, праздник или годовщина. А байкер? Этот вообще полный отстой. Одна куртка чего стоит, в два дюйма толщиной. Не могу представить, что от него может быть какой-то толк. Регулировать движение на мероприятии или клеить афиши? Ричард секунду молчал. «У вас есть его адрес?» – спросил он. «Конечно, зачем вам?» «Похоже на то, что его отшили. Много болтает. Пока нет новостей от Фишер, мне все равно делать нечего. Хочу с этим парнем поговорить, посмотреть, что выйдет, если мы взглянем на Клостермана под другим углом». «Думаю, это не помешает. Вообще-то, мне не следовало вам ничего говорить, так что вы от меня ничего не слышали». Ричард поблагодарил, дал отбой, перезвонил Саре и сообщил о своих планах. Ответила она не сразу. «У вас там все в порядке?» «Да», — ответила она. «Только вот Расти...» «Что он еще учудил?» Слег с головной болью. Так и знала, что с ним это случится. У него всегда так, когда он много работает. Совсем не отдыхает. Ничего не ест, ничего не пьет, а потом, бац, лежит лицом в пол. «Буду через пять минут». нет не надо поезжайте и надавите на этого парня на службе я усвоил одну вещь доводи все до конца иначе потом боком вылезет полученный от волворка адрес байкера привел ричера в тот же жилой комплекс где находился дом холли чтобы не ехать через город от стоянки большегрузов ричард резко свернул на юго запад и помчался между рядами прямоугольных домов на прямоугольных участках пока не добрался до крайнего дома в конце улицы который был построен последним», — подумал Ричард. «Возможно, всего года на два моложе, чем первый. Что могло бы быть его преимуществом, если все изъяны проекта уже были подправлены? Или же, наоборот, недостатком, если подрядчику надоело возиться с этим проектом, а лучшие рабочие отправились исполнять новые заказы? Но в какую бы сторону первоначально не склонялась чаша весов, теперь это не имело значения. Было такое впечатление», будто балки перекрытия для этого дома привозили прямо со свалки. Кровельная плитка с крыши съезжала вниз и осыпалась. Окна от грязи казались непрозрачными. Краска на всех плоских поверхностях шелушилась. Двор был будто завален отходами химического производства. А посередине, нелепо сверкая яркой раскраской, стоял мотоцикл. С языками пламени на бензобаке. С высоко поднятым, растопырившим рукоятки в сторону рулем. и торчащими далеко впереди упорами для ног. Как и в доме Холли, здесь имелась входная парадная дверь, хотя стекло в ней было выбито. Стучать в эту дверь Ричару хотелось еще меньше, поэтому он проехал мимо и остановил машину поодаль. Прошел как можно дальше, в противоположную от дома сторону, где можно не обеспокоить соседей, и обнаружил, что через забор здесь лезть совсем не обязательно. Не получится. потому что он, видимо, давно уже лежал на земле. Ричард перешагнул через его остатки и осмотрел дворик. Если когда-либо здесь и занимались садоводством или огородничеством, то теперь и следы этой деятельности исчезли. Никакой растительности, сухая, бурая почва, словно по ней никогда не ступала нога человека. Ричард не удивился бы, если б увидел здесь ученых в костюмах химзащиты, собирающих для научных исследований какие-то образцы. Он прошел к дому с задней его стороны. Здесь тоже имелась раздвижная стеклянная дверь. Только в ней по стеклу проходила диагональная трещина, скрепленная прозрачной лентой. Скотч пожелтел от времени, и отлипшие края его были усеяны мертвыми букашками. Ричард заглянул внутрь, на кухню. Дверцы буфета облезли. Некоторые покосились, другие были открыты. На плите кастрюльки. Кухонная раковина завалена грязной посудой. Тарелками, чашками и стаканами. На маленьком круглом столике поднос, заставленный тем же. И никаких признаков байкера или еще какой-нибудь живой души. Ричард постучал в стекло. Над головой что-то скрипнуло. Открылось окно, он придвинулся поближе к стене. «Кто там?» «Здесь никого нет», — послышался женский голос, прокуренный и хриплый. «Уходите с моего двора». «Мне нужно поговорить с Заком», — сказал Ричард. Я же сказал, его здесь нет. Там стоит его мотоцикл. Так с мотоциклом и говорите. Зака нет. Никого из них нет. Не верите? Зайдите и посмотрите сами. Если не боитесь подхватить какую-нибудь заразу. А где они все? Скорее всего, в мастерской. Все пытаются починить эту долбанную машину. У вас есть адрес этой мастерской? Если не знаете, значит и Зака не знаете. Зачем он вам нужен? Поговорить о работе». Женщина даже слегка взвизгнула. «Если думаете, что Заку нужна работа, значит, точно с ним не знакомы». «Эта работа ему нужна, честно». Она помолчала. «Деньги хоть платят, нормальные, чтобы можно было потратить в магазине». «Платят и довольно много». «Ладно, давайте так. Я скажу вам, где Зак, а вы скажите Заку, что половина его заработка пойдет мне». или я снова надеру ему задницу?» Ричард последовал указаниям женщины. Они привели его к идущей строго на запад прямой дороге, местами широкой, местами узенькой, по бокам которой стояли телеграфные столбы, а за ними широко раскинулись поля. Некоторые даже с дренажными канавами. Другие с зеленым пушком растительности, но совершенно невозможно было догадаться, каково их предназначение. Возможно, когда-то они обрабатывались, или были выделены под дальнейшую застройку. Но все эти планы, видимо, были давно позабыты, и территория пришла в состояние полного запустения. Ричард проехал еще 19 миль и наткнулся на перекресток. Женщина говорила, что будет миль 20, но он понял, что для нее это без разницы. Люди вообще любят все округлять. За перекрестком справа Ричард увидел отдельно стоящее строение, мастерская. расположено удобно для машин, идущих с востока или севера. Возможно, так получилось случайно, а возможно и в результате подробного изучения порядка движения транспорта и перспективной демографической ситуации. Но в любом случае этого недостаточно, чтобы гарантировать прогноз на долгое будущее. Строение довольно простенькое на первый взгляд. На углах и по центру каждой стены столбы. По всей видимости, стальные, обделанные бетоном. Боковые и задние стены глухие. Крыша плоская, а спереди две широкие подъемные рулонные двери для транспорта. За ними должны были располагаться два одинаковых помещения. То, что справа, еще эксплуатировалось по назначению. Здесь был подъемник, набор инструментов, пневматические линии. Словом, все, что необходимо для ремонта машин. Была машина, подвешенная на высоте человеческого роста. двухместная с закрытым кузовом и длинным капотом, наверное, образца конца 60-х или начала 70-х годов, ярко-оранжевого цвета. В чреве ее ковырялся стоящий под ней человек. Еще четверо стояли рядом и давали советы. Другое же, расположенное рядом помещение, было превращено в некое подобие комнаты отдыха. Там стояли три кожаных дивана, разнокалиберных, холодильник, стол сработанный из трех лежащих одна на одной автомобильных покрышек, на которые положено вырезанное в форме круга стекло. Стены увешаны плакатами, автомобили, женщины, автомобили с женщинами. На подъездной площадке возле мастерской редком выстроились пять грузовиков. Все американского производства, все черные с хромированными колесами и шипастыми покрышками и все в разных вариациях разрисованы оранжевыми языками пламени. Ричард поставил свою машину в самом конце этого ряда. Вышел, посмотрел в сторону стоящих в ремонтном отсеке людей, все разного возраста, кому-то под 30, кому-то уже явно за 40, а кто-то годами между ними. Двое в кожаных штанах и куртках, двое в джинсах и футболках. Один, тот, что стоял под автомобилем, в черном комбинезоне. Все с белыми лицами, все блондины. все широкоплечие и крепкого сложения. Ричард представил себе, как они вместе тренируются в спортзале или на самодельных тренажерах или когда-то даже в тюремном дворе. Где они побывали, возможно, даже не раз. А еще общее у всех было то, что среди них не было Зака. «Что, проблемы с машиной, дружок?» крикнул тот, что в комбинезоне и шагнул вперед. «Извини, ничем помочь не можем», У нас тут закрытый клуб, некоммерческая организация. «Меня интересует Зак», — сказал Ричард. Человек в спецовке бросил взгляд на товарищей. «Мы не знаем никакого Зака, извини». И тут в задней части клубного пространства открылась дверь. Возможно, за ней скрывался какой-нибудь склад, а может и туалет. И оттуда вышел Зак. На голове все та же бандана, на глазах те же солнечные очки. «Правда?» — спросил Ричард. Так вот же он. Хотите, познакомлю? Забавный мужик, сказал Зак. Что тебе надо? Поговорить. О чем? О Генри Клостермане. Мы не знаем, кто такой Генри Клостерман, правда, парни? Парни дружно закачали головами и что-то забормотали Да ладно. Вы-то Зак его точно знаете, сказал Ричард. А у него есть одно дельце для того, кто первый схватит. Тут случилась небольшая неувязка. Вам угрожали, вы должны были защищаться, я это понимаю. Мистер Клостерман, конечно, терпеть не может тех, кто бездельничает и языком чешет попусту, но попробуйте еще раз. Я принес вам благую весть, и могу вам в этом помочь, если сначала вы поможете мне. «Что за хрень?» – сказал Зак. «Нет, не хрень, я говорю правду. Впрочем, если вы не хотите работать с мистером Клостерманом, «Если ты знаком с мистером Клостерманом, то должен состоять в братстве. Почему я тогда ни разу не видел тебя на собраниях?» Ричард пожал плечами. «Я не сижу на месте, много разъезжаю». «Так значит, ты состоишь в братстве? Докажи». «А зачем мне что-то доказывать? Я деловой партнер мистера Клостермана. Между прочим, сегодня мы с ним заключили одну сделку у него дома. В этом доме я бывал не один раз. Там я вас и увидел». Случайно подслушал, что произошло. Подтвердите мне пару деталей, и я смогу мгновенно вернуть вас в список. Засунь все свои сделки себе в задницу. Поговорим о братстве. Ты член организации? Да или нет? Потому что мы все его члены. Покажите ему, ребята. Те, что были в футболках, дружно задрали футболки. Парни в куртках распахнули куртки. А тот, что в спецовке, расстегнул верхнюю пуговицу. У всех на груди оказалась одинаковая наколка с левой стороны. Орел. Когтями обеих лап держит пучок стрел. А на груди вместо звездно-полосатого флага круглый щит с черной свастикой на красном фоне. Смутный образ, маячивший в голове Ричера после разговора с волворком вдруг обрел четкие очертания. Белые цветы в гостиной Клостермана. Это же Эдельвейсы. «Любимые цветы Адольфа Гитлера». Отец Генри Клостермана, прибывший из Германии в 1946 году и привезший с собой как минимум одну ценную картину, которая обеспечила ему возможность начать новую жизнь, он был военным преступником, нацистом, а Генри продолжил семейный бизнес. «Ну что ж, это все упрощает», — сказал Ричард. «У меня в голове было две версии происходящего». «А теперь я ясно вижу, что существует только одна». «Задери рубаху», — сказал Зак. «Покажи свою». Ричард даже не пошевелился. Зак застегнул куртку и повернулся к своим приятелям. «Так он, скорее всего, антифа. Мистер Клостерман предупреждал, что они будут за нами следить. Вот почему ему нужна была наша помощь». «Да в чем помощь-то?» — сказал Ричард. «Шнурки ему завязывать». «Думаю, если бы вы взялись все вместе, то у вас прекрасно бы получилось. За пару дней справились бы. А потом можно и отдохнуть, отлежаться где-нибудь в темной комнате». Парни, похоже, обиделись и как один двинулись на него. «Тише, тише, ребята», — сказал Ричард. «Вы что, не умеете пользоваться доступными для вас средствами? Оглянитесь вокруг. Вон их сколько. Гаечные ключи, молотки, лопатки для надевания покрышек и другие очень острые и тяжелые предметы». Парни переглянулись, слова Ричера сбили их с толку. С чего это вдруг противник дает им столь полезные советы? Но потом они разозлились, поняли, что ричард не просто так предложил им воспользоваться инструментами, как оружием, он хотел, чтобы они покрыли себя позором и перестали себя уважать. Ричер смотрел, как они выстроились перед ним в ряд и буквально кипели праведным гневом. Их ярость была поистине благородна. стая идейных борцов против одного неверного. Неверный это, конечно, он, Ричард. И перед ним вдруг открылось то, что ему нужно было знать. Во всяком случае, самая суть этого. У него есть машина. Он сейчас может сесть в нее и уехать, и это был бы мудрый ход. Но перед ним нацисты. Ричард вспомнил о своей матери, о ребенке, которым она была в оккупированный нацистами Франции во время Второй мировой войны, вечно голодным, вечно мерзнущим частенько подвергающимся опасности нет сейчас отступать не время против него шестеро стоят в шеренге с интервалом около фута а между ними и ричером футов десять они медленно надвигаются на него проблема немудреная главное сейчас по быстрому сократить их количество обычная тактика ричера когда противник превосходит числом постараться разозлить его до бешенства заставить быстро двинуться на него. И когда между ним и противником останется пять футов, атаковать самому. Броситься вперед и прорвать шеренгу посередине, на ходу нанеся человеку справа удар локтем. Мощь противника сразу резко снизится, а мозги вывихнутся, буквально. Ричард окажется у них за спиной, вне поля их зрения. Они очень удивятся и станут разворачиваться. Только Ричард к тому моменту и сам уже развернется. и бросится в обратную сторону, опять с поднятым вверх локтем. Резкий удар, и тот, что был от него слева, а теперь оказался справа, лежит. Если Ричард правильно рассчитает время, парень сам нарвется на удар, как пьяный водитель, съехавший на встречную полосу. Верный расчет времени приходит с опытом, а его Ричару было не занимать. Но в данном случае у него была еще проблема. Зак находился справа от центра. А ричеру не хотелось чтобы зак пал одним из первых хотелось приберечь его к концу ричард настороженно ждал он заметил что парень на левом фланге шеренге крадучись проделывает хитрый маневр двигаясь по диагонали отходит в сторону и хочет потихоньку зайти с тыла пока ричард будет занят другими в голове у ричера тут же рождается план он делает вид что смотрит вправо желая раззадорить того кто угрожал ему с левого фланга Дождался, когда шеренга противника придвинулась к нему на семь футов. Шесть. Сделал пол шажка вправо, но движение до конца не довел. Прочно поставил ногу, чтобы развернуться влево, нацелившись в промежуток между двумя крайними парнями. Убедился, что местечко есть. Бросился туда во время движения, подняв оба локтя вверх. Выбросил их вперед. Одного парня зацепил за подбородок, другому попал прямо в лицо. Оба свалились на землю, как подкошенные. По часовой стрелке, работая правым локтем, Ричард развернулся в обратную сторону. Следующего парня в шеренге не задела, но инерция движения только усилила удар на отмышь, который Ричард нанес левой. Кулак попал прямо в скулу. Повержены уже трое. Итак, половина злодеев выведена из строя. Оставшиеся уже не были развернуты перед ним по фронту, когда можно воспользоваться численным преимуществом. Теперь они стояли один за другим, словно сами напрашивались, чтобы он укладывал их по очереди. Даже если один раз крепко заехать в лицо первого, можно считать, что удар пришелся сразу по всем троим, или по двум как минимум. Соблазн попытаться это сделать очень большой, но тут и была проблема. Вторым в этой колонне по одному стоял ЗАГ, поэтому требовался иной подход. Ричард Сделал ложное движение, якобы целясь Заку в лицо, и когда тот, закрываясь, поднял руку, двинул ему ногой в колено. Зак бряхнулся вниз, а Ричард снова двинул ногой в солнечное сплетение, вышиб у того из легких воздух, и Зак, задыхаясь, скорчился на земле. Оставшиеся двое отступили и рассредоточились. Ричард почти слышал, как трещат их мозги. Что это было такое? И что теперь делать? Бежать или драться? Но как? А Ричард воспользовался кратковременной передышкой, притоптал обе руки Зака на случай, не припрятан ли где-нибудь у него пистолет или нож, а потом шагнул вперед. «Я буду ненавидеть себя, парни, за это, но все равно скажу», — проговорил он. «Битва закончена. Вы потерпели поражение. Советую вам убраться по-добру-поздорову. Мне не нужны лишние жертвы». Те переглянулись. Молча. Потом отодвинулись друг от друга подальше, так что вместе с ричером образовали треугольник. Ричард прикинул его углы, оценил относительное расположение сил и пришел к выводу, что следующей фигурой атаки станет прямая линия, а он сам будет посередине. Парни постараются броситься на него одновременно, предоставив для него сразу две мишени, две угрозы, сильно осложняя ему защиту. Если такое допустить, то весьма вероятно, он как минимум будет сбить с ног, а Ричард этого не хотел. И вовсе не из тщеславия и не из отвращения к боли, но потому что такое положение значительно снижало эффективность его действий. Обычно он отвечал тем, что позволял двум атакующим начать движение навстречу друг другу, набрать скорость, и потом делал стремительный нырок влево, и один из них удивится и отпрянет назад. Другой рванется вперед, как охотник, преследующий свою жертву. А Ричард развернется и снова развернется, каждый раз захватывая атакующего врасплох. Правда, и на этот раз была проблема. Эти парни слишком медленно двигались, осторожничали. А Ричару нужна была их скорость, сила инерции, только тогда все получится. Поэтому он все поменял. Отпрыгнул в сторону, схватил того, кто покрупнее, за правую руку. и, продолжая вращаться, потащил его по кругу, сделав оборот на все 360 градусов, как метатель молота, упершись ступнями в землю и используя свой вес. И уже на три четверти разогнав противника вокруг своей оси, добился того, что ноги его оторвались от земли, а когда сделал полный оборот, ноги противника были уже на уровне пояса и врезались в корпус его товарища с такой силой, словно того сбили с ног двойным ударом ботинком с разворота. Ричард поставил своего парня на землю, секунду подождал, убедился в том, что тот твердо стоит сам и нанес мощный удар кулаком в лицо. Тяжелый, жестокий, словно кувалдой, переломавший ему все кости, хрящи и выбивший зубы. Другой попытался уползти, но Ричард догнал его и заехал ему в голову. Обычно в таких случаях, когда противник уже повержен и лежит на земле, он делал это левой ногой, которая бьет слабее. Но сейчас перед ним был нацист, и Ричард не стал себя сдерживать и не пожалел для него правой. Потом Ричард подошел к Заку, который катался по земле и жалобно скулил. Схватил его за волосы, потащил к ближайшему грузовику и прислонил к колесу. «Черт возьми, вы сломали мне ногу!» — пропищал Зак. Голос его звучал на октаву выше, чем прежде. «Вы сломали мне обе руки!» «Возможно», — отозвался Ричард. «Подумаешь, несколько тоненьких косточек». Там у вас еще много осталось. Вопрос в том, хотите ли вы, чтобы я их тоже переломал? Или готовы поделиться со мной кое-какой информацией? Все расскажу, что хотите. Клостерман что-то там такое организует. Что именно? Какую-то тусовку. Дурацкую какую-то, честное слово. Я рад, что меня исключили из числа приглашенных. У него даже нет для нее реального места. Хочет направить в небо пучок световых лучей. Идиотизм. Типа из них... получится как бы стены. Чушь собачья. Не знаю, не знаю. Один австрияк, когда-то такое уже делал. Я слышал, было вполне впечатляюще. Что-что? Ладно, не берите в голову. И где будет эта тусовка? На каком-то поле у него есть друг, у которого этих полей полно. На каком точно, я не знаю. А когда? Не раньше следующего года, 20 апреля. Еще через тысячу лет. Но дату он обозначил точно. Не знаю почему. Новый «Ну, дебил Зак. Что, что? Как достать билет на эту тусовку? Только по приглашениям, по два человека из каждого штата плюс несколько местных. Как Клостерман решает, кого пригласить. Не знаю, но слышал, что с каждым годом она будет расширяться. Двое от штата это в первый раз, потом четверо, потом по восемь человек, типа того. «Ладно. А в чем должна быть ваша роль?» «Безопасность. Я должен был собрать группу и постоянно дежурить. Вдруг об этом узнают из Антифа и попытаются нас прихлопнуть». «У меня, Зак, есть для вас кое-какие новости. Вас так и так всех прихлопнут. Можете мне в этом верить. Только это будут не Антифа. Я знаю других, кто с удовольствием это сделает. Люди, которые служат в стране». Ричард на время оставил Зака и занялся бесчувственными телами противников. Подтаскивал их к дороге и складывал там штабелем. Потом приволок корчащегося и стонущего Зака водрузил его сверху. Проверил кабины грузовиков. Ключи везде оказались на месте, и он подогнал все машины как можно ближе к зданию. Потом вернулся к Заку. «У вас есть мобильник?» «Да». «Видео записывает?» «Да, на что он вам? Что вы собираетесь делать?» Ричард сорвал футболку с ближайшего неподвижно лежащего парня. «Давайте», — сказал он, — «начинайте съемку. Официально вы больше не член этого вашего братства, а как только появятся мысли снова в него вступить, смотрите это кино и вспоминайте. В следующий раз то же самое будет с вашим домом. При этом вы будете в нем. Когда ваши друзья очухаются, передайте им все, что я вам сказал. То же самое относится и к ним, и ко всем остальным вашим знакомым». Ричард вернулся к зданию мастерской, сунул футболку в топливную трубу оранжевой машины, отверткой затолкал ее поглубже, подождал, пока футболка пропитается бензином, поджег и пошел прочь.